Глава 19. Галя упала. Как так получилось? Она и сама не поняла. Наверное, по инерции опустила ноги на пол, а тени держали ее. Что ж такое? Галя поморщилась от досады, а еще от боли. В больницу, значит, не падала, контролировала себя. А тут что? Забылась? Слишком сладко спала в доме Табасова и смех и грех. Глухо застонав, Галя попыталась подтянуть ноги к себе, но те не слушались, не хотели. Ей говорили, что у нее там что-то с нервными окончаниями. С передачей импульса и прочее, прочее. Галина никогда не была сильна в медицине. Стыдно признаться, она и в лекарствах разбиралась так себе. Каждая уважающая себя женщина в нашей стране способна самостоятельно вылечить не только себя, но и всю родню, а также дать фуру местному педиатру. Гале же нет. У нее имелся блокнот, куда она старательно записывала названия препаратов и распространенных заболеваний, с которыми сталкивалась лично она. По поводу Аленки матери она предпочитала консультироваться с профессионалами, а давать советы знакомым и вовсе не бралась. За неспособность вникать в основы медицины пришлось расплачиваться сейчас. Мало того, что толком не знала свой диагноз, так еще и свалилась кульком на пол. «Галя, какого?» В один миг рядом с ней оказался Харитон. В домашней одежде, в спортивных серых брюках и футболке, а последняя с характерными мокрыми пятнами на груди и плечах. Как Галя могла их рассмотреть, выцепить? Хороший вопрос. Взгляд цепанул, и все тут. Харитон с легкостью поднял ее и усадил на край кровати. Ты не ушиблась? Где болит? Что? Он лихорадочно начал ощупывать ее, при этом его руки были необычайно нежны. А у Гали случился ступор, самый что ни на есть настоящий. Она оказалась не готова к той нежности, что обрушил на нее Харитон. Она не выдержала и коротко рассмеялась. Мужчина нахмурился. Не вижу причин для смеха. Не. Галя облизнула сухие губы, ушиблась. Слово какое интересное. Ей надо было чем-то отвлечься, сместить акцент. Как выяснилось, секунды позже не только она оказалась не готовой Харитон еще хмурясь, растерянно моргнул и улыбнулся. Ну да, почти забытое слово. При этом его лицо смягчилось, а Галя ничего не могла придумать лучше, как уставиться на него и отмечать то, что нельзя отмечать. Например, что он не убрал руки и, кажется, даже не думал этого делать. И то, что сидит он близко к ней. А еще она заметила несколько седых волос на его голове. Вот так как-то. Она немного увела глаза в сторону. Нельзя на него смотреть. Это запрещенный прием. Из головы сразу вылетают все правильные толковые мысли. С другой стороны, какие правильные толковые мысли могут быть в семь утра? Я свалила из кровати. Шепотом призналась она. Я уже понял. И как так получилось? Он продолжил в том же тоне. Мягком, заботливом. Сама не знаю. Начала вставать и шлепнулась. И? Что и, Харитон? Как себя чувствуешь? Вроде цела. Не особо устраивающий меня ответ. Галя готова была поклясться, что пальцы Харитона дернулись выше по ноге. Точно он намеревался повторно исследовать ее на предмет ушибов и болячек, но остановился усилием воли. Еще его глаза изменились, потемнели. А ты как? Она снова сглотнула и невольно поднесла пальцы к горлу, в нем пересохло давно. Тут оказался. Из спортзала шел. И услышал, как я шлепнулась? «Нет. Нет и только. А где продолжение, Табасов? Или лучше давай все-таки без продолжения? Можешь подкатить коляску? Ты в туалет?» хритон выпрямился, но не отошел. А надо было, чтобы отошел. Потому что взгляд Гали бесстыдным образом сначала остановился на его торсе и дальше. Нет, чтобы вверх, потек вниз, к паху, к внушительному бугру, подчеркивающемуся трикотажной тканью брюк. Более того, ей показалось, или пока она путешествовала взглядом по мужчине, бугор немного увеличился. С ней что-то с утра не то. Может, она все-таки головой ударилась и не помнит установки, которые давала себе накануне, или не проснулась окончательно? Ответ Харитону не потребовался. Пока Галя пыталась не думать о его теле, он нагнулся и снова поднял ее на руки. Харитон это слишком. Запротестовала она, но руки сами обвели его шею. Все-таки мокрый и такой вкусный. Рецепторы Гали, сегодня активно пробудившиеся, работали на все сто процентов и реагировали. На парфюм мужчины, на его собственный запах. Он не раздражал Галю, не вызывал отвращения. Наоборот, она едва сдерживалась, чтобы не уткнуться Харитону в шею, не лизнуть кожу и не потянуть носом. Он ее не слышал, наоборот, крепче прижал к себе. В ванной поставил рядом с унитазом. «Стоишь?» «Стою». Она уперлась рукой в стену. Пришлось усилием воли проигнорировать его плечо. «Точно?» «Да точно, Харитон, и выйди, черт побери!» Тот демонстративно отвернулся, но не вышел. «Харитон!» — простонала Галя, покрываясь пунцовым румянцем. «От того, как я услышу твое журчание, земля не остановится. И, кстати, птица тоже писала при мне, вспоминай. Галя готова была провалиться сквозь землю. Должно же быть что-то у человека интимное. Или Табасов решил ворваться во все аспекты ее жизни. Ну и черт с тобой. Хочется тебе присутствовать, пусть!» И лишь когда Галя натянула трусики... До нее дошел смысл услышанного. Он помнил, помнил, что было 17 лет назад. Ком в горле усилился. Она уперлась рукой в стену. Теперь мне надо почистить зубы. Если она рассчитывала, что после некоторых процедур Табасов все-таки свалит из комнаты, она сильно заблуждалась. Он стоял рядом и контролировал процессы. Она косилась в сторону душевой. Но уж нет, чуть позже помоется. До умывальника он снова ее проводил. Беспомощность делала Галю еще более уязвимой. «Что с моей работы Харитон?» «Ничего». Он улыбнулся одним уголком рта. «Костровский отправил тебе на больничный. Я бы уволил». Последняя фраза прозвучала двусмысленно. «Ты меня поняла?» «Да, она поняла. Он не хотел, чтобы она работала». С кухаркой, которая работала в доме с первого дня его существования, Галя познакомилась сама. Точнее, Наина Георгиевна встретила ее в гостиной. «Я так и знала», — всплеснула она руками. «Харитон Валерьевич еще в зале». Давайте-ка я сама представлюсь и все-все вам расскажу и покажу. Про то, что Харитон давно не в зале, Галя уточнять не стала. Зачем? Она выслушала женщину, та быстро пробежалась по дому. На первом этаже располагаются кухня, столовая, большая столовая, которой я не помню, когда пользовались. Есть кабинеты, зимний сад. Вот последний просто вау-вау. Ой, никто что ли меня не слушает? Нахватаешься от молодежи разных словечек. И главное, вставляются они в самый неподходящий момент. Так, что у нас дальше? Она прошлась по оставшимся комнатам двору, после чего улыбнулась. «Рада с вами познакомиться. Я тоже. Возникнут какие-либо вопросы, обращайтесь. Чем смогу, помогу. Спасибо». Женщина начала удаляться, а потом резко развернулась. На ее лице отразилось сначала недоумение, потом удивление. «Подождите», — выдохнула она неверяще. Галя мгновенно насторожилась, сильнее вцепившись в поручни коляски. Передвигаться на ней тот еще аттракцион. Нет, она суперудобная, навороченная, чтобы сдвинуть ее с места, не требовалось никаких усилий. И все же Галя не могла никак ее воспринимать. Это и понятно. Когда внезапно оказываешься беспомощной и садишься в кресло, мир воспринимается иначе. Галя занервничала. Что? Так вы та самая Галя? Теперь пришла очередь Гале недоумевать. Извините, я не понимаю, о чем вы. Женщина спохватилась и растерянно дотронулась до подбородка и губ. Это вы меня извините, не то говорю. Она снова повернулась, чтобы уйти, но Галя остановила ее. «Нет-нет, подождите!» Наина Георгиевна о чем-то важном говорит. Галя это чувствовала. Повар остановилась и протяжно выдохнула. «Что значит, я та самая Галя?» Наина Георгиевна продолжала колебаться. «Это очень важно!» Внезапно выдохнула Галина. Она не врала. Другая женщина качнула головой. «Ой, не туда я лезу! Ну уж если сама ляпнула Она снова замолчала словно собираясь с духом, а потом негромко сказала. Три года назад Харитон Валерьевич сильно заболел. Провел несколько дней в горах, там что-то у них случилось. То ли лавина сошла, то ли погода резко ухудшилась. Как такое случилось, непонятно. Наина развела руками. В Каянске же погоду, ну, вы понимаете. Определяют с точностью до градуса. Галя старательно поддерживала разговор. Только бы женщина не передумала. Про какую Галину она говорила, неужели на самом деле про нее? В жизни мужчины, тем более такого завидного жениха, как Харитон Табасов, на которого сто процентов охотились дамы, начиная с восемнадцати лет, могло быть несколько Галин. Она не строила иллюзий, или все же строила. Она малодушно мечтала быть единственной. Вот-вот и я о том же. Ой, там потом такая шумиха была. Наина махнула рукой. Спецов с оружием нагнали. Несколько месяцев суеты и волнений было. По позвоночнику гали Галли пополз мороз. Один позвонок, второй То есть на Харитона было покушение? Меня точно выгонят, что говорю. Продолжайте. Харитон Валерьевич простудился сильно. Естественно, как и большинство мужчин, он терпеть не может болеть. Пить лекарства тоже. Один раз проигнорировал второй, а тут еще это канитель с расследованием. Он отмахивался от собственного здоровья и как результат свалился. Однажды утром не смог встать с постели и все тут. Я перепугалась. Да что говорить, все перепугались. И Галя тоже, внезапно. Вроде понимала, что на данный момент Харитону ничего не угрожает. Жив и здоров, гад. Но то осознание что он мог умереть и что она могла его больше никогда в жизни не увидеть, поплохело. В груди сперла, ноги еще сильнее ослабли. Как же она все-таки его... Нет, никакого люблю, нет и все тут. Хватит, налюбилась когда-то. И знаете что? Этот упрямец отказался от госпитализации. Сказал лечить дома, но его и лечили. Женщина вздохнула. Иногда он бредил. Температура до сорока поднималась, и тогда он постоянно звал «Галю, птицу!». Услышав последнее слово, Галя зажала рот ладонью, не смогла сдержаться. В тот момент она не думала, насколько сильно обнажается перед незнакомым человеком, что выдает себя с головой. Наина Георгиевна поняла все правильно. Лицо женщины смягчилось, глаза подозрительно заблестели, увлажнились. «Я рада, что вы в этом доме, Галина!» «Анна!» «Это было странно, на самом деле странно!» Она в доме Харитона. Аленка еще раньше приехала и, по всей видимости, обжилась. По крайней мере, на кухне дочь чувствовала себя свободно. «Божечки, Наиночка Георгиевна, вы меня балуете. Снова мои любимые вафли. Мам, меня тут знаешь, как балуют? Вижу». На душе чуть-чуть отпустило. И еще слова Наины не выходили из головы, снова и снова всплывали, вспыхивали.